Я дважды прочёл оба документа. Сначала лишь пробежал глазами, второй раз читал уже спокойно, обращая внимание на мелкие детали. Никакого сомнения, оба текста писала Сумере. Её манера выражаться, её словечки. Вот только интонация немного отличалась от того, как она писала обычно. Некоторая сдержанность, чуть отстранённый взгляд. Раньше в её текстах такого не было. И всё же это писала Сумира, я был уверен на все 100. После минутного колебания я сунул дискету в карман своей сумки. Если Сумира благополучно вернётся, дискету можно будет положить на место. Другое дело, если она не вернётся. Кто-нибудь посторонний наткнётся на дискету, разбирая её вещи. В любом случае мне очень не хотелось, чтобы обрывки текста попались кому-нибудь на глаза. Прочтя документы, я уже не мог просто сидеть на месте, ничего не делая. Надев свежую рубашку, вышел из коттеджа и, спутившись по лестнице, направился в городок. Получив в банке неподалёку от порта по дорожным чекам 100 долларов, купил какой-то таблоид на английском и сел читать его под зонтиком в кафе. Подозвал сонного официанта, заказал лимонад и тосты с сыром. Еле-еле, водя огрызком карандаша, он записал мой заказ. На его белой рубашке сзади выступило большое пятно пота. Оно как будто настойчиво к чему-то призывало. Такая форма была у пятна. Механически одним глазом просмотрев газету до половины, от нечего делать, я стал бесцельно разглядывать полудинный порт. Откуда-то появилась тощая чёрная собака, обнюхала мою ногу, потом, утеряв к ней всяческий интерес, унеслась в неизвестном направлении. Люди, кто где мог, вяло лениво расслаблялись, переживая после полуденной зной. Только официанты с собаками могли ещё хоть как-то перемещаться в пространстве, но брало сомнение, надолго ли их хватит. Старик, который только что продал мне газету, уже дремал сидя под тентом. Его колени широко развалились в стороны. Статуя пасаженного на кол героя стояла в центре площади и как всегда безропотно подставляла спину безжалостным лучам полуденного солнца. Охлаждая ладони и лоб холодным стаканом лимонада, я размышлял, возможно ли связь между тем, что Сумерена писала, и её исчезновением. Уже довольно долго Сумерена вообще ничего не писала. Свою страсть к писательству она потеряла после того, как на свадебном банкете познакомилась с Мью и вдруг здесь, на этом греческом острове, решительно взялась за перо и написала почти одновременно эти документы. Нужно немало времени и недюжинная сосредоточенность, чтобы выдать такой объём текста, даже если строчить с невероятной скоростью. Что-то на неё сильно повлияло, подтолкнуло и заставило снова сесть за стол. Что же это было? точнее существует ли некая тема, главная мысль общая для этих текстов? И если да, то в чём она состоит? Я размышлял об этом, рассматривал морских птиц, сидевших редком на пирсе. Мир тем временем плавился от жары, и размышлять о запутанных вещах было совершенно невозможно. В голове моей царил хаос, и сам я был порядком измотан. поэтому заставил себя собрать в кучку то, что ещё осталось во мне от способности концентрироваться, как если бы мне пришлось заново без барабанов и труб формировать армию из разбитых частей. Приведя сознание в некое равновесие, я стал думать. Самое важное не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришёл ты сам, произнёс я тихонько себе под нос. Я всегда так говорю детям в классе. Ведь так на самом деле и есть. Сказать легко, Но в действительности прийти даже к маленькой мысли бывает ужасно трудно. Нет, скорее иначе. Наверное, чем меньше вывод родившийся в твоей голове, тем сложнее тебе его было сделать. Солсуммере. Раздвоение мю. Чуть спустя меня вдруг прошибло: существует два разных мира. Вот он, главный элемент общий для документов, написанных сумере. Документ 1. Здесь основная часть текста пересказ сна, который Сумира видела той ночью. Она поднимается по длинной лестнице, чтобы встретиться со своей покойной матерью, но когда наконец она почти у цели, её мать уже уходит в тот мир. Сумира не в силах ничего изменить, а потом она стоит на верхушке башни, там нет никаких выходов, просто некуда деться, и её со всех сторон окружают какие-то потусторонние существа. Сумира множество раз видела этот сон. Документ 2. Здесь описывается странное происшествие, которое приключилось с Мю 14 лет назад. В парке развлечений маленького швейцарского городка Мю оказывается запертой на целую ночь в кабинке колеса обозрения. Смотрит оттуда в бинокль на окна своей квартиры и видит саму себя. Это её доppelganger, двойник. дух живого человека. В результате пережитого происходит её раздвоение или благодаря этому случаю выявляется раздвоенность, которая уже существует. Как объясняет сама Миора, расколовшись, она одновременно находится по обе стороны зеркала. Сумиреу упрашивает Миору сказать ей об этом и потом записывает её историю как документ 2. Совершенно очевидно, что общая тема, объединившая оба документа, взаимосвязь между этой стороной и той стороной, как они соотносятся друг с другом. Скорее всего, Сумирезе интересовало именно это. Вот почему её потянуло к столу, и она потратила столько времени, чтобы написать свои документы. Говоря словами самой Сумире, записывая эти истории, она пыталась что-то для себя осмыслить. Подошёл официант, забрал тарелку из-под тостов, и я заказал ещё лимонада. Попросил побольше льда. Отпив глоток свежего лимонада, я снова приложил холодный стакан к албу. А если Мью не примет меня, тогда что? написала Сумерев в конце документа 1. Тогда ничего другого не остаётся, только смириться. Кровь должна пролиться. Я должна заточить нож и где-то перерезать собаке глотку. Что Сумира имела в виду? Может, намекала на самоубийство? Нет, я так не думал. Я не чувствовал в этих словах запаха смерти. Скорее в них слышалось бессобашное стремление двигаться дальше. Собаки, кровь, чистейшей воды метафора. Я и объяснял это Сумире на скамейке в парке Нагасира. Смысл всего этого, собаки, кровь, в том, чтобы нечто, кости, ворота в мистической форме наделить жизнью. иначе это нечто от души вить я хотел показать используя аллегорию как история повествование приобретает волшебные магические свойства потому и рассказал сумере о китайских воротах где-то должна перерезать собаке глотку где-то моя мысль врезалась в твёрдую стену всё дальше тупик Куда же подевалась Сумере? Где это место на острове, куда ей понадобилось идти?